Глава 47. Мы это обсуждали, отвечаю грубо. Ничего не будет. Игорь Викторович, я уверена, что у вас куча бабок, наверняка есть друг судья, но если что-то произойдет, то, о чем вы и подумать не могли. А если она выиграет суд? Да ей лев не нужен. Ты правильно сказала, Вась. У меня деньги и лучшие юристы города. Я выиграю, несмотря на то, что у нее есть тот салон красоты и квартиры ее матери. Она может обеспечить льва всем, да, но этого не будет. А если лев останется со мной? Никаких «если». «Так ведь тоже неправильно, Игорь», — выдыхает она. «Правда?» Кажется, ты до недавнего времени была другого о ней мнения. И оно не поменялось. Она все равно долбанутая на всю голову овца. Согласен, но пока не понимаю, на что ты намекаешь. Чтобы у вас было меньше проблем и при этом не пострадал ваш малыш, может пойти ей немного на уступки? Дайте ей шанс. Я ее не защищаю, но волнуюсь за льва. Она его мать, как-никак. И он скучает, иногда зовет ее и ищет. Боится, да, но ему не хватает ее. И может так ваша Маша немного успокоится? Ты предлагаешь подпустить ее к ребенку, чтобы она снова сделала ему больно? «Не сделает», — решительно заявляет. «Я все равно буду его няней и не оставлю их одних». «Если что-то произойдет, я тут же вам скажу. Нет, решать вам. Она личность сложная, и ей бы может сходить к психотерапевту, но я волнуюсь за львенка. Ему нужна мама. Ну и суд, конечно. Я беспокоюсь». «У льва есть ты», — протестую. «Надолго ли?» — как-то враждебно выпаливает. «Это несравнимо. Подумайте, пожалуйста, об этом». «Несколько дней будет достаточно, чтобы глянуть на Машу. Вдруг она одумалась? Вряд ли, конечно, но... Вам что, сейчас проблем мало?» Кое в чем эта девчонка права. Маша действительно может создать мне много проблем. Вечно лезет туда, куда не стоит, но... Она может блефовать, что существенно облегчит мне жизнь. Но пока ничего не известно. Может приставить за ней слежку? Хороший вариант. Мельком поглядываю на льва. Смотрит вслед уходящей матери, которая скрывается в кабине лифта. «Ма!» — вдруг издает. Да так жалобно, что у самого скручивает сердце. Я подумаю. Цежу сквозь зубы, пока не в состоянии здраво мыслить. Хорошо. Василиса с явно подпорченным настроением даже не глядит на меня. «Мы тогда пойдем». Вась, я не хотел на тебе срываться. Да вы не срывались, я понимаю все. Все равно ощущаю какую-то вину. Как Машу вообще пропустили в офис? Охрана забыла, что я дал приказ не пускать эту дуру. Надо будет повторить еще раз. Яснее, понятнее, четче. Новому сотруднику. Не торопись. Завезу вас домой, потом дальше по делам рвану. Чёрт, даже совета попросить не у кого, что делать во всей этой ситуации. Вернуть Машу ради льва и сохранности нервов или... Возможно, обрести дурную славу в бизнесе, потерять его и сына. Чёрт. Нужно что-то придумать. Или спросить совета. У кого? Родителей нет, сестрой в ссоре. К ней я не пойду, она упертая, зараза. А Вася... Ее мнение я услышал. Оно мне, честно, не нравится, но я понимаю ее. Она боится за чужого ребенка. Как представлю, что он у Маши окажется, аж череп себе проломить хочется, за то, что тогда связался с ней. В своих мыслях я не замечаю, как мы добираемся до машины и движемся в сторону дома». Лев что-то лепечет на заднем сиденье в детском кресле, а Василиса сидит рядом, смотря в окно. Думает. И я тоже. Да так, что порой забываю смотреть по сторонам на дороге. «Игорь!» — вдруг кричит Вася, и я резко торможу, в последний момент заметив тачку на скорости. Проносится прямо перед моим капотом со стороны Василисы. Я бью по тормозам так резко, что вижу, как радово несется вперед. Но ну, панель не бьется!» Ремень удерживает. Фух, не ударилось. Оборачиваюсь, проверяю сына. Напуган, но не плачет. «Что за ублюдок?» — вырывается вслух. «Я на главной дороге был, тварь!» Вася, вытаращив глаза, продолжает глядеть по сторонам. Проверяет Леву и придерживает ремень безопасности ладонями. Оттягивает его, будто мешает. «Вась, ты в норме?» «Да-да», — как-то растерянно говорит. «Немного ремнем пережала, но ничего, поболит, перестанет». «Может, в больницу?» «Да пустяки». Отмахивается и снова садится прямо, наблюдая за потоком машин. «Вот же дебилов на дороге». Киваю, трогаюсь с места, в этот раз внимательнее слежу за происходящим. «А вот тут вы поспешили», — укоризненно шепчет Вася на повороте. «Могло плохо закончиться». «Не нуди, все нормально». Все умолчу». «Мы благополучно добираемся до дома. Почти. Я снова ухожу в свои мысли и не замечаю, как отрываю боковое зеркало о забор». «Твою мать!» «Не ругайтесь. Лев сейчас впитывает все, как губка» самое ценное запретили. Капец. С отвратительным настроением доезжаю до коттеджа. Высаживаю Василису со львом, а сам снова мчу на работу. Хотя взбесился, обязанности свои сделать надо. Записался завтра на встречу с юристом и возвращаюсь домой только к вечеру. В очень плохом настроении. Поцарапал машину, разбил костяшки, пока молотил стену, пытаясь выплеснуть эмоции. Одно спасение. Радова. Она открывает мне дверь, встречая на пороге. Вау! Тяну, не скрывая своего восхищения. Василиса сегодня оделась хорошо. Очень хорошо. Коротенькие шорты, майка на лямках. Да она еще и без лифчика. С чего бы это? Что за праздник? Черт, в таком образе она такая... Домашняя. Как мамочка. Взгляд отвести не могу. Ей шортики не маловаты. Облепили так, что я даже вижу очертания ее... Её... Эй! — вижу перед своим лицом ее ладонь. Вы что, зависли? Завис, признаюсь. Не каждый день тебя такой увидишь. Посмотрели и хватит. А теперь развернулись и пошли назад. «Куда мы пойдем?» — заинтригованной скрещивая руки на груди. «Не мы, а вы. Проанализировав сегодняшний день, я поняла одно. Вам нужно отдохнуть хотя бы один вечер, особенно после сегодняшнего. Поэтому сейчас вы заказываете такси, зовете друзей и едете в бар. И чтобы трезвым вы не возвращались». И грозно выпалив это, словно приказав, резко хлопает дверью перед моим носом. «Да, дожили».